Летний, Сочи, семнадцатый. Летние гастроли оказались короткими, зато полезными. Оба раза на море. Первый раз мы играли обычную программу СНДМ с симфоническим оркестром Краснодара, поэтому прилетали именно туда, с самолета сразу на репу, разбирать недоделки. Почему-то они часто одни и те же, некоторые места как заколдованные, но мы уже привыкли. Приключения начались еще до вылета. В шарик ехал с женой, вел машину я и унес с собой ключ тоже я. А машина без ключа не едет. Пришлось срочно выбегать и возвращать брелок жене. Хорошо, что не успел пройти контроль. Гитара ехала из Москвы на машине, точнее на верхнем багажнике у боевой группы звукорежиссеров с продюсером во главе. Где-то под Ростовом на скорости в 160 км в час Кейс с Гибсоном совершил взлет и скорую посадку прямо на трассу М4 Дом. По счастью, я его замотал дополнительным тревел-ремнем. Он и спас гитару, хотя сам не выжил. И стерся до ниток. Кейс тоже убился. Слетели все замки. Но ведь не раскрылся. А гитара осталась невредимой. Но узнал об этом я лишь на следующий день. И слава богу. Но мы еще в Краснодаре. После филармонии едем в гостишку, и тут нас настигает следующее и главное приключение всей поездки. Выясняется, что Серега потерял паспорт. Нам в шесть утра надо на поезде ехать в Сочи, поэтому паспорт – страсть как необходим. А послезавтра – лететь обратно в Москву. Мы собрали музыкальный совет в одном из номеров, начали вспоминать, где видели его в последний раз. В Шереметьеве, понятное дело, он еще был с нами. После, однако, паспорта уже никто не видел. В Вчетвером стали дико звонить по всем телефонам, и минут через двадцать произошло чудо. Паспорт нашелся в полицейском участке шарика. То есть Серега умудрился его провафлить после контроля, но перед посадкой. Скорее всего, в автобусе к трапу или на барном стуле. Нашли и хорошо. Но надо же как-то его раздобыть. Полиция вечером работала совсем вяло, сказали звонить с утра. Они обещали по телефону подтвердить личность барабанщика своим адлерским коллегам. Но в Сочи все равно надо как-то добраться. Тут пришла новость об улетевшей гитаре. Боевая группа была на подъезде. Уже собравшись ехать с оркестром, Серега был среди ночи благополучно взят на элитный борт автомобиля поддержки, где в тесноте да не в обиде добрался до Сочи. Мы же тем временем поужинали и пошли гулять. Центральную улицу Краснодара на выходные перекрывают, и там становится чудесно, хотя уличные музыканты сейчас вызывают у меня смешанные чувства. Опробовали местного крафта, я пил черный смородиновый сидр, очень неплохой, и мы пошли спать. В шесть утра выезжаем из Сочи на скоростной электричке, в одиннадцать мы уже там. Заселяемся в санаторий Золотой Колос, кстати, отличное место. Молим о позднем завтраке, и, о чудо, получаем его! Сразу вынуждены ехать на площадку, о купании не может быть и речи. Играли в мощнейшем зимнем театре на тысячу человек. Пришло, по ощущениям, человек пятьсот-шестьсот. Неплохо, но и нехорошо. Пару мелких лаш никто не заметил, зато оркестр некрасиво съехал в увертюре. Больше ничего примечательного не произошло. Ужинали мы в том же театре, а напоследок заехали в супермаркет за бутылочкой красного. На следующий день из-за пробок встали рано, и опять никакого пляжа. Надо было срочно решать, как Сереге добраться до Москвы. Сначала поехали в местный Адлерский участок. Объясняем ситуацию, те перекладывают на аэропортовый контроль, те обратно, а телефон шереметьевской полиции так и не отвечает. Да и надежды на него было маловато. Пока мы втроем боремся с победой, которая внезапно выкатила какие-то невероятные тарифы на музыкальные инструменты, Серега умудряется на такси сгонять Вадлер, удостоверить свою личность и вернуться со справкой в аэропорт. Мы с Димоном даже успели взять традиционного утреннего пивка. После нервяков с гитарами оно нам было просто необходимо. На гейте обнаружился вайн бар отечественного пошиба, где красные подают с температурой плюс 25 и лечат, что красные не охлаждают. Этого в целом достаточно, чтобы оценить уровень заведения. Взяли Шардане, и полет прошел хорошо, хотя и изрядно подорожал. Второй раз мы поехали в Сочи с новой программой. Акустика, плюс удвоенный квартет, плюс клавиши, то есть камерная группа симфонического оркестра. Играли, во-первых, три новых песни «Mama Said», «Hero of the Day», «Whisky in the Jar», а во-вторых, все на акустических гитарах, что само по себе подвиг. Репетировали до концерта три дня подряд и, если честно, просто охренели от этого дребезга. На последнюю репу струнные были подключены в пульт. Такого ада мы не слышали никогда. Дело в том, что академические музыканты никогда не играют в унисон. Ладов-то нет. Просто в оркестре, где их 20 человек, они выдают эффект хора, и все вместе звучит хорошо. А когда их двое или трое, Начинается кромешный ад. Плюс новые ноты, мы их назвали 666 бемолей. Переделанные аранжировки, короче говоря, жуть. Уши рвало. И репетиции прошли, мягко говоря, с большим напряжением. Бывало вроде песня и нормально идет, но вдруг, к примеру, от клавишницы начинают исходить сатанинские звуки. Выясняется, что там страницы склеились, и она перелиснула сразу две. Академический музыкант Суров. Играет, что написано. Не более, но и не менее. Поэтому кровавых секунд было предостаточно, и я лишний раз убедился, на мировой сцене мы все-таки неплохие музыканты. Выучили, кстати, новое изящное слово. ачлиниранда. В Сочи летели Алросой. Прекрасная компания, только туда невозможно дозвониться. Прибыли часов в девять вечера, и уже по традиции сразу на репу. Пока получили багаж, пока доехали, вот уже и полдвенадцатого. Программа новая, музыканты новые, поэтому репали до двух ночи. Концерт на следующий день. И это хорошо. Выяснилось, что некоторых нот просто нет, где-то не хватает страницы, и все такое. Все исправили. С ночи кое-кто еще и в стекляшку успел забежать. Спать долго не стали и быстро, но обильно позавтракав в том же золотом колосе мы поскакали на пляж, где прекрасно провели время. Дальше все шло как по маслу. Чек, обед, опять бегом на пляж, он в 50 метрах, чек в плавках, концерт. Играли в циклопическом фестивальном. Ничего круче в сачах нет. Зал потрясающий. Полуоткрытый, на 2500 человек, с видом на море и аквапарк. Звук, конечно, летает, но что делать? Народу опять пришло немного. Те же шестьсот человек, но прошло все уютно и по-семейному. Мы осознали, что программа скучновата и не взорвали набережную повелителем кукол. Но все будет исправлено, улучшено, дополнено, а может быть и сокращено. Наевшись до отвала прекрасным шашлыком с местным винищем, отправились спать. Но таксист поначалу привез нас в какую-то зеленую рощу, а нам надо было в Золотой Колос. Ну, преодолели. Мы с Димоном героически опять поставили будильники и перед самолетом ломанулись на пляж. Пляж у Колоса свой, народу мало, море теплейшее. Плюс 26. никогда такого не было и вот опять. Оторвались по полной, помечтали о лишнем деньке и пообещали вернуться в Сочи. Но, увы, до конца книги мы там так и не побываем. Обратно опять летели Алросой, Там нас опять кормили, по нынешним меркам это уже роскошь. На этот раз машину я оставлял в Домодедово, правда, за 650 рублей в день. Но зато сразу с самолета поехал голосовать на муниципальных выборах. Никто из пяти моих кандидатов не прошел. Но съездили? Круто.